Глава 23 Паутов провел меня по своей вотчине. Кроме традиционных криминалистов, в отделе были два наркомана. Так называли экспертов-химиков. Они же по совместительству спиртовики. Пищевой экспертизы спиртосодержащей продукции отдельно еще не было. И химики исследовали все, что нюхается, колется, пьется и горит. Эдакие универсалы. Химики действительно напоминали наркоманов. Неспешные, сами себе на уме. Среднего возраста усатые мужички. Далеко не атлетического сложения. Всегда ходили вдвоем, в мятых белых, а местами серых халатах. Усы в 70 вообще были популярны, особенно почему-то в милиции. Без усы смотрелись чуть моложе. Возможно, поэтому никто не хотел показаться неопытным. Харька оказалась зовут Витей Драгуновым. И лет ему оказалось гораздо больше, чем я думал. Около сорока. Маленькая собачка до старости, как моська, поэтому и ошибся. Звание у него капитан, и должность занимал в отделе немаленькую, старший эксперт. Были еще просто эксперты, старлейские должности и техники-криминалисты, сержантский состав. Последние допусков на самостоятельное производство экспертиз не имели, а были своеобразными помощниками экспертов. Фотки делали и фототаблицы. К протоколам ОМП, осмотра мест происшествия, клеили. Жуликов и терпил катали, дактилоскопировали. Но на происшествия выезжали по полной программе. Как и специалисты-криминалисты, они полноценно участвовали в осмотрах мест происшествий и других следственных действиях. Дежурили по суткам, и, естественно, нагрузка на них ложилась поменьше, чем на эксперта. Эксперт и в сутки ходил. И еще экспертизы между делом клепал. Но никто не жаловался. Особенно наркоманы-спиртовики. Они частенько запирались в лаборатории и снимали пробы с образцов ССЖ, спиртосодержащей жидкости, что приносили на экспертизу. Часто ходили умиротворенные и немного веселые, с раскрасневшимися, как после бани, лицами. Это было их привычное состояние. Сильно не наглели и до заплетающегося языка никогда не доходили. Паутов знал, что подчиненные квасят по-тихому, в рабочее время. Но химиков не трогал. Если их уволят, то экспертизы по наркоте встанут колом. Так просто химика с образованием в Новоульяновске не найдешь. А если найдешь, то в милицию его не затянешь. Это криминалистов можно с улицы пачками набрать. Там любой техникум или вуз по образованию подойдет. Это потом уже судебный эксперт только с вышкой будет. А направление спецэкспертиз... Дело серьезнее, в плане кадрового голода. Белохалатники – единственные, кто из экспертов не выезжали на происшествия и не дежурили. Поэтому среди личного состава считались касты не только немного вечно пьяной, но и привилегированной, на проступки которых руководство смотрело сквозь пальцы. Сидят химики в своей норе, никого не трогают, а работу делают. Вот и пусть сидят, вот и пусть делают. Женщин, девушек. В отделе не оказалось. В ОВД они в основном обитали в следствии, канцелярии и кадрах. «Ровнее фотоаппарат держи!» Учил меня хорёк Витя, когда я пытался отснять стрелянную гильзу от ТТ. «Объектив должен быть строго перпендикулярен к объекту, и линейку масштабную опять забыл положить. Да не туда её воткнул. Либо снизу, либо справа, если внизу сильно мешается. Свалился ты на мою голову, студент!» Я задумался. То ли сразу ему леща прописать, то ли чуть подождать, едва залепить. Но перед Паутовым неудобно будет. Харюк явно жаловаться побежит. После наших занятий он непременно нырял в кабинет к начальнику, и что-то там ему с жаром рассказывал. Скорее всего, какой я никчемный, криворукий рукожоп. Но Аристарх Бенедиктович... Имя его я уже почти без запинки выговаривал. Оказался далеко не дурак. Харька он слушал, а сам при своем мнении всегда был. «Молодец, мужик. Повезло мне с начальником. Что Петрович на фабрике был огонь, мужик, что и этот норм. Правда, разные они абсолютно. Как инь и дзинь. То есть янь. Прозорливый интеллигент и прожжённый работяга. Вот на таких и держалась страна». Первая неделя в милиции прошла без происшествий, в прямом смысле этого слова. но происшествие меня не брали. По статусу не положено. Допуска к участию в следственных действиях нет». Навыки фотофиксации еще только вырабатываются. Конечно, фотоумения из прошлой жизни мне ой как пригодились. Не надо было париться по поводу проявки пленок, печати или сушки фотографий. Мне даже нравилось разводить растворы и макать поочередно карточку то в одну ванночку, то в другую, наблюдая, как в красном свете прорисовываются очертания места происшествия. Но снимать на старый и надежный, как калаш «Зенит Е», Выбирая нужную экспозицию в соответствии с потребностями осмотра места происшествия, это совсем другое, нежели селфи щелкать и пейзажи снимать. Тут пришлось вникнуть в правила судебной фотографии со всеми ее панорамными, узловыми и детальными съемками. Это в фильмах показывает, что эксперт бродит по месту преступления не в попад, как заблудший в рюмочную пролетарий после долгожданной получки и щелкает то там, то сям. Все, что красиво лежит и что в голову взбредет. А нет. Всю эту кухню я когда-то поверхностно знал. Чай не один раз на происшествия гонял. Да ВКЦ немного просидел. Когда время горячее было, и за моей головой, или жопой, охотилась инспекция по личному составу. ОСБ и другие государевы гончие. С тех пор много воды утекло. И водки. А теперь все приходилось вспоминать. Но вспоминать не заново учить. Тем более, мозгом я далёк от имбецила. Так что дело спорилось. Витя даже фыркал иногда, когда у меня что-то получалось. Почему-то мои успехи были, как грецкий орех в горле хомяка. И проглотить не может, и выплюнуть жалко. Но я на него внимания не обращал. Хорьки, хомяки, они все такие. Главное, что Паутов к его мнению особо не прислушивается. Часто сам выходил из своей норы и смотрел. Как я мотаю плёнки и развешиваю на веревочке мокрые фотографии. После этого они, правда, по мере высыхания скручивались трубочки а фотосушилки в отделе не было, сломалась Кстати, чинить – моя работа. Но все понимали, что в этом я пока зелен, как альпийский лук в сезон дождей. Да и мне особо не хотелось вникать в то, что не связано напрямую с раскрытием преступлений. Поэтому я усердно постигал искусство судебной фотосъемки. И неубиваемый «Зенит Е» за это время стал мне ближе девушке хотя девушки у меня и так не было. Молодые следачки, торопливо забегавшие в отдел, назначить или наоборот, забрать экспертизку. С интересом меня разглядывали. Если девушка ладная, да складная, я отвечал им тем же и помогал найти нужное заключение. Ворохи исполненных экспертиз. Давал расписаться в журнале, подмигивал и улыбался. Витя, который до этого, как мне казалось, женщин не воспринимал, вдруг изменился. Он всякий раз пытался мне запретить выдавать экспертизы без его ведома. Тем самым я пошатнул авторитет властителя готовых экспертиз. Его самолюбие больше не подпитывалось заискивающими улыбками следачек. А экспертиза не готова? А можно забрать? Ой, спасибо большое. Его комплексы от этого росли и могли задавить тщедушное тельце. Все ради чего он жил могло в один миг рухнуть. В кабинете начальника раздался телефонный звонок. Его слышно на весь отдел. Паутов взял трубку, что-то обсудил. В его голосе сквозила серьёзность и даже тревога. После он вышел в коридор и позвал Витю. «Собирайся, поехали! У нас убийство!» «Так не я же дежурю, Аристарх Бенедиктович!» Взвыл хорь. «Убийство двойное, ты старший эксперт. Поопытнее будешь дежурного техника. Бери чемодан, я тоже поеду. Торопиться надо, сейчас прокурорские набегут». Проверяющие всякие, следы затопчут. Аристарх Бенедиктович, позвал я начальника. Можно с вами? С нами? Паутов посмотрел на меня поверх очков. о чем ты там поможешь? Снимать буду обстановку на месте преступления. Так сказать, в боевых условиях потренируюсь. Надоело клумбы возле УВД фототь Хорошо. Кивнул Паутов. Возьми зенит и вспышку. Я нацепил сумочку кожух с фотоаппаратом на плечо. На другое повесил вспышку. Вспышку приходилось таскать отдельно. Причем в размерах она превышала фотоаппарат в несколько раз. Сама лампа с рассеивателем небольшая, а вот сумка с аккумулятором размером с хороший двухтомник. Еще и увесистая. Луч 70. Самая распространенная и надежная фотовспышка 70-х. Помнится, даже в начале двухтысячных ею еще пользовались криминалисты. Мы спустились вниз и вышли на улицу. Витя тащил огромный криминалистический чемодан, который казался больше его самого. Паутов шел налегке. Я обвешался фотоаппаратурой. Прямо возле крыльца нас ждал бобик, желтого цвета, с синими полосами, белой надписью «Милиция» и гербом СССР на всю водительскую дверь. В народе милицейский 469-й УАЗ прозвали канарейкой за яркий и броский наряд. Паутов сел вперед. На заднее сиденье втиснулись я, чемодан с Витей и дежурный участковый. Раз дело серьезное, значит, урки не ограничились дежурным опером и укатили компании побольше на своей служебке. Следак по подследственности полагался не ментовской, а прокурорский. Поэтому больше никого из членов следственно-оперативной группы ждать не стали. Водитель с погонами старшины и бакенбардами, как у Честера, хрустнул передачи и вывел УАЗ на основную дорогу. Машина покачивалась даже на небольших кочках. Пришлось вцепиться в поручень спинки переднего сиденья. Такие машины мы называли «гроб на колесах». Железная передняя панель при серьезном столкновении не оставляла ни непристегнутым водителю и пассажиру на переднем сиденье никаких шансов на жизнь. Но люди не привыкли пристегиваться в танке. По службе не раз приходилось сталкиваться с ДТП со смертельным исходом, С участием легко мнущихся консервных банок и несгибаемых уазов. Как правило, в смятых банках, особенно если еще и подушки безопасности есть, живые были. А почти в целом танке все грустно. Дорога вывела нас на окраину города. Здесь раскинулись многочисленные двухэтажные бараки, оставшиеся еще с довоенных времен. Зрелище грустноватое, покосившиеся дома, обитые рубероидом. Деревянные крыши утыканы печными трубами из осыпающегося красного кирпича, с остатками и звёздки, и штукатурки на боках. В старых советских фильмах 1950-х, про старика Хатабыча например, все граждане жили в просторных сталинских квартирах со множеством комнат, причём у каждого члена семьи была отдельная, в том числе и у Вольки. В квартире современная и красивая мебель. Подъезды широкие, чистые и светлые, как путь КПСС к будущему. На огромных окнах цветы, на полу не мусоренки, благодать. На самом деле, картина массового советского жилья в 50-е была несколько иной. Хорошие квартиры в новых домах были доступны только небольшому проценту руководящего класса, советской номенклатуры. А большинство граждан жило в коммуналках, а некоторые в бараках. С приходом Хрущева картина немного изменилась. Начали строить плохонькое, но действительно массовое жильё. И тогда появилась умная мысль – каждой семье отдельную квартиру с удобствами. Но квартир до сих пор на всех не хватало. Доля городского населения страны росла ударными темпами, и бараки, которые изначально строились как жильё временное, доживут и до следующего века. УАЗ свернул к одному из бараков, возле которого уже толпился местный народ. Сгрудились служебные машины. Мелькали люди в милицейской форме и в строгих костюмах. Мы вылезли из канарейки и прошли сквозь милицейский кордон. паутово узнавали в лицо. Витя пропуском служил характерный чемодан, напоминавший располневший пластиковый советский дипломат. По сумке со вспышкой и фотоаппарату на шее всем было ясно, что я при деле тоже. Поднялись на второй этаж. Замызганная комнатенка с запахом перегара сажи и бечевника залита кровью. На панцирной кровати прикорнула старушка с колотыми ранами на животе. Рядом на полу труп мужичка, тоже изрядно истыкан клинком. На столе початая бутылка водки, три граненых стакана. Нехитрая закусь из жареной картошки, лука, огурцов и помидоров. В комнате, кроме нас, прокурорская следачка в синей форме с петлицами. Стройненькая, с попкой, как у студентки. Рядом маячит дубов, одетый в штатское. Меня он не узнал. А вот следачка оказалась знакомой. Миловидная строгая личика с чуть вздёрнутым носиком. Вспомнил, Галина её зовут. Меня она в больнице опрашивала по валютчикам. Фыркала тогда. Возле телка пошился судмедэксперт. Повертел и пощупал трупы и отошёл. Долго с ними не возился. Причина смерти и так понятна. Пристроился к следачке. Собрался надиктовывать ей под протокол осмотра характерно живых ранений. «Что случилось?» – спросил Паутов у Дубова. «Аристарх!» – тот заметил нас. «Привет!» Дубов широко улыбнулся и шагнул навстречу с раскрытой медвежьей лапой. «Молодняк привез натаскивать? Это хорошо!» При этой фразе Витю передернуло. Опять его приняли за пионера. В отделе рассказывали, что когда он был на происшествии без чемодана... Оставлял его в машине или там, где улики искал Его незнакомые милиционеры постоянно пытались спровадить Ему приходилось показывать удостоверение И терпеть прилюдный секундный конфуз Теперь Витя чемодан всегда с собой брал Даже если надо было отлучиться по нужде Погибшие, мать с сыном, и свидетель, сосед их Выпивали вместе Он отлучился, говорит, что в погреб полез за грибочками Вернулся, а они уже трупы Видел, как навстречу ему из дома выскочили двое Лиц не успел толком разглядеть, но говорит, что не местные. Милицию сосед сам вызвал, сбегал к автомату. Опера по соседям разбежались, да по прилегающим дворам рыщут. Орудия убийства нет. «Мотив какой, предположительно?» «Обез его знает». Дубов пожал широкими плечами. Из-за угловатого пиджака они казались еще шире. «Вот одна надежда на вас, криминалистов. Зацепок пока нет. Дело ясное, что дело темное». «Соседи недавно видели здесь двоих. Антиквариат скупали. Ходили по дворам. Может, они заглянули?» Паутов обвёл комнату опытным взглядом и остановился на побелённой потрескавшейся стене. В углу на высоте человеческого роста темнело полевое пятно под неприметным гвоздиком. Паутов подошёл ближе и внимательно уставился на пятно. «Здесь явно что-то висело!»